Подготовительные действия к судебному заседанию. Третий этап начинается со дня вынесения судьей постановления о назначении судебного заседания. Он длится 14 суток, а по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей, не более 30 суток. В это время. Первое. Стороны не менее чем за пять суток до начала судебного заседания извещаются о месте, дате и времени его проведения. Второе. Осуществляется вызов лиц, указанных в постановлении судьи. Третье. Истребуются дополнительные доказательства или предметы. Четвертое. Принимаются иные меры по подготовке судебного заседания.